Конечно, случалось, что меня одолевали сомнения, хватит ли сил пережить эти ужасные годы. Нет, я не обольщаюсь, никакая нужда, никакие страдания не сравнятся с тем, что мне предстоит. Существует и такая опасность. Маска проникает сквозь плоть, играя роль мертвеца. Я в один прекрасный день и впрямь стану мертвецом. В часы сомнений меня охватывает тоска по безрассудствам. Безрассудства так легко совершать... Мало людей не поддались этому искушению. Перегрузки, сон, опять перегрузки, вот и все. Трамп-бич-комбер, бродяжничество случайной заработки, английский. Или иностранный легион, сдохнуть в пустыне, где твои кости никогда не найдут. Или пить горькую до тех пор, пока какой-нибудь сутенер не проломит тебе череп бутылкой из-под пива. Ты не услышишь даже сирены полицейской машины. Какое блаженство! Но это называется бегством. А если бы я хотел бежать, лучше было бы дать себя убить еще тогда, в ранней юности, у пруда около маслобойни. Или самому стать убийцей. И сидеть сейчас в камере, не зная забот. Но мне было предназначено другое. Часы сомнений ничего не значат. Ты учишься принимать в расчет химические реакции, происходящие в твоих клетках». Разумеется, я не могу предсказать детали. Кто знает, какой костюм я буду носить пять лет спустя, какой пост займу, на каком предприятии, в каком городе. Все это так же несущественно, как цвет волос женщины, которую я назову своей женой. Да, и это предусмотрено. Я хочу сказать, предусмотрена моя женитьба, иначе анонимность и роль мертвеца потеряли бы законченность». «Ты, безусловно, считаешь, что я ненавижу женщин?» — спросил меня Шнайдер после недолгой паузы. «Да нет же, почему?» — то есть, сказал я, запинаясь. «Да потому что я прошелся насчет цвета волос будущей жены. Многие будут так считать, услышав мои речи. А если бы они знали все, что знаю я, то сказали бы, у него есть на то основания. Но я не ненавижу женщин. Просто мне не хватает времени, чтобы жалеть их. И сил тоже». Однако о женщинах меня заставило задуматься брань завсегдатые в пивнушек и ядлых игроков в скат. И еще надменные слова Христа, что «мне и тебе жена». Куда понятнее были бы слова женщины, что «мне и тебе мужчина». Но в таком виде нет, я не могу это принять. Иногда слова эти печалят меня, пожалуйста, не смейся. Просто я констатирую факт. Я испытываю печаль, но не даю себе воли и в этом. Может быть, я сержусь только потому, что ничего нельзя изменить, а может, во мне говорит любопытство. Что мы знаем о женщине, которая находится наедине с собой, о женщине, за которой не наблюдают и которой не надо не оказывать сопротивления, не выставлять себя на показ? Мы сравниваем ее с пейзажем, но что мы знаем о пейзаже? Мы сравниваем ее с морем, но что мы знаем о море, кроме того, что оно по временам волнуется и по временам наступает на берег? И еще, что в море есть впадины, глубина которых превосходит высоту самых высоких гор. О чем же это свидетельствует? И что мы знаем о погоде? Мы изучаем только собственные привычки и забываем из-за них о существовании горя, Которая становится иногда невыносимым. Бог не осмеливается заглядывать туда, где горе сгущается. Боги годятся лишь на то, чтобы утирать слезы. Как же может женщина справиться с горем, справиться одна? В раннем детстве я наблюдал за матушкой, холодно и внимательно, боясь, что она застигнет меня врасплох. Впрочем, слово «наблюдал» здесь не на месте. Матушка сразу это заметила бы, она была хитрая. Нагнувшись над тарелкой с супом и орудуя ложкой, я прислушивался к ее интонациям, а потом спрашивал себя, почему она такая, ведь ей это самой наверняка неприятно. Каким образом она с непостижимой точностью наносит удар в самое больное место? Быть может, и у нее есть болевые точки. Что мне известно об ужасающей скуке, испытываемой женщины, о ее разочаровании в добыче, которая оказалась слишком легкой. Что я знаю об отвращении, которое охватывает существо, вынужденное ставить на карту свое тело, дабы его домогались. Что я знаю о неприятных ощущениях, связанных с высокими каблуками, на которых женщина ходит, чтобы казаться на несколько сантиметров выше и тем самым нравится. Нравится кому? Будучи одна, женщина не думает о красоте. Все это не она выдумала, и что я знаю об изнурительной задаче управлять своей жизнью, стараясь, чтобы этого никто не заметил, анонимно. Да, женщина, пример анонима. Не исключено, ее печаль вызвана тем, что она ищет недосягаемого того, что выходит за рамки ее возможностей. Вот почему она становится злой. «Даже болтовня о женской красоте не может ее утешить. Женщинам я не нужен. Развлечения, которые их интересуют, доставят им миллиарды других мужчин. С большим успехом. Нужны ли женщины мне и зачем? Все это я точно взвесил. Я познал их рано, конечно, падших, но это обозначение придумано не нами. Заставлял себя ходить к ним. Мне надо было преодолеть отвращение к копанию в чужих внутренностях». К этой возне с органами, один внешний вид, которых говорит о непережиток палеозойской эры. Я все изучил: возбуждение, его действия, отлив крови от мозга, выделение гормонов, вызванное поляризацией. Привыкнув к функциям своего организма, я сумел преодолеть отвращение, которое человек испытывает к тому, что он расслабляется там, откуда появился. Все, что связано с функциями организма, Скверно, но совершенно необходимо. Заблуждаться на сей счет значит отрицать очевидное. Однако до той поры, пока люди будут приукрашивать эту свою функцию, называя ее любовью, на свете не переведется смертельная вражда и полная несостоятельность. Людям честным надо помогать друг другу. И все же я не раз спрашивал себя, нельзя ли вовсе обойтись без секса, Многое говорит в пользу этого, да и не так это трудно, без патетики, не притворяясь аскетом. Сейчас, во всяком случае, аскетизм заключается не в том, что человек лишает себя кое-каких телесных радостей, а в том, что он отказывается от всяких чувств. Любые функции организма легко на время обуздать, без сомнения человек рано или поздно вовсе преодолеет их». Однако было бы бессмысленно требовать от механизма саморегуляции большего, чем он может дать. Решающим для нас является не то, что было вчера, и не то, что будет завтра. Только принимая как должную нынешнюю ступень нашего развития, мы сумеем двигаться дальше. Мои эксперименты показали, что хотя половой инстинкт можно без особого труда подавить, он все равно останется в подавленном состоянии. Стало быть, возникнет опасность внезапной метастазы. Контролирующий орган подвергнется воздействию яда, неизлечимая болезнь. Итак, пока что химические процессы в нашем организме требуют, чтобы время от времени мы проводили курс обезвреживания, иначе пострадает душевное здоровье. В ночь накануне трудных испытаний или экзаменов я стараюсь не спать один, тогда на следующий день у меня ясная голова. Замечу в скобках, поскольку подавляющая часть человечества тяготеет «Гетеросексуальности я также принял ее за норму. Ни к чему усложнять функции организма, а тем паче сублимировать их. Конечно, ради всего этого вовсе не обязательно жениться», быстро добавил Шнайдер, словно сердясь, что ему вообще надо высказывать подобные соображения. «Все это легко достижимо и без брака. Ни при чем здесь и так называемый домашний уют со всеми вытекающими отсюда последствиями, вытиранием пыли, стряпнёй, стиркой и прочими удовольствиями. Поесть можно в первой попавшейся забегаловке спокойнее, чем дома. Что касается остального, то любая приходящая прислуга обслужит вас лучше и с меньшими издержками, нежели законная жена. Зачем людям нашего склада дом? Давайте назовём вещи своими именами. Не дом, а тёплый закут для самца, это будет правильно». Бесподобное изобретение женщин, действительно бесподобное. Выражаю свое искреннее восхищение. Медленное угасание самца-производителя в теплом закуте. Над болотом поднимаются пузыри метана, бессмертные идеи мужчины. Я совершил бы величайшую ошибку, если бы не сделал выводов из моего искреннего восхищения женщинами, а именно не женился бы. Ибо только женатый человек полностью растворяется в толпе, Холостяк слишком на виду, все ломают себе голову, почему он до сих пор не вступил в брак. Да, пожалуй, я женюсь как можно скорее, не хочу привлекать к себе излишнее внимание. Из тех же соображений я выберу в жены очаровательное создание, так это принято называть. К тому же с приданым. Заранее вижу, как люди будут ухмыляться. «Поглядите-ка на этого пострела», — подумают они. «Моя женитьба покажется им совершенно естественной. Деньги?» «Да, и деньги тоже». «Но дело вовсе не в том, что они меня привлекают. Я всегда буду иметь столько денег, сколько мне понадобится, много или мало, ибо кто знает, сколько их надобно. Главное, супруг красивой и богатой женщины окажется в тени, его навек затмит ее великолепие. Решительно все будут ослеплены красавицей, и муж в это время может спокойненько почивать на лаврах. Механизм саморегуляции упростится. Я рассчитываю также, что впоследствии смогу упразднить ряд рычагов». Со своей стороны я сделаю все, чтобы еще укрепить у жены чувство превосходства надо мной и внушить, что без нее я пропаду. Однажды она скажет, мой бедный муж, совершенно беспомощный, и тогда я, наконец, буду надежно укрыт, надо придерживаться матриархата. Это единственная общественная форма, при которой можно держать в узде мужчину. Вообще-то самое ужасное, что бывает на свете, это мужчина без руля и без витрил. Моей жене не придется на меня жаловаться, все, что я заработаю, я сложу к ее ногам. Я буду ей верен, она родит мне ребенка или даже двух, это не имеет значения. Дети так возвысят ее в глазах людей, что я вообще уже не буду нужен. В один прекрасный день мой портрет в рамке заменит меня, перед ним она будет плакать и биться в припадках бешенства, на которые, впрочем, не стоит обращать внимания. Я же окажусь в это время столь далеко, что... Шнайдер запнулся и заметно подался назад, словно дорога, по которой он шел, вдруг оборвалась, вильнула в бездну. «Об этом нельзя говорить», — заметил он, голос его звучал теперь иначе. Он старался не глядеть на меня, может быть, ему было стыдно, что он так разоткровенничался, когда я вспоминаю тот вечер, мне кажется, будто голос Шнайдера впервые немного дрогнул. «Это уже за пределами моего механизма». Если я заранее почувствую, что не в силах достичь точки, о которой идет речь, я незаметно самоустранюсь. Слова здесь излишне, Прости. Совершенно неожиданно Шнайдер поднялся с дивана, глазами поискал плащ. Я тоже вскочил, монолог моего гостя буквально огорошил меня. Я боялся, что он наденет плащ и уйдет, даже не кивнув мне головой на прощание. «Но к чему же тогда все?» — в испуге воскликнул я. Казалось, я заклинаю Шнайдера не уходить без ответа, не мог же он бросить меня сейчас. Надо же и обо мне подумать. К моему удивлению, гость резко повернулся, словно пораженный чем-то. Правда, в лице Шнайдера не дрогнул ни один мускул, оно было таким же неподвижным и нереальным, как и во время его рассказа. Видно было, однако, что он задумался, глядя на меня оценивающим взглядом. «Почему ты насмехаешься надо мной?» – тихо спросил он в конце концов. Вопрос этот, или, вернее, болезненное удивление, которое прозвучало в его голосе, должно было насторожить меня, но в ту секунду я не обратил на него внимания. «Да нет же! Мне всего лишь хотелось знать, зачем нужен окольный путь, изо всех сил я старался поправиться. Трудно себе представить, насколько я был престижен и смущен, и каким ничтожным считал себя по сравнению со Шнайдером. Однако ничего этого он не заметил, снял непромокаемый плащ с вешалки у двери, и не спеша надел. Материя заскрипела и зашуршала точно так же, как и тогда, когда Шнайдер скидывал дождевик. «Стало быть, ты все же насмехаешься», — сказал он. «Странно, я этого не ожидал». «Какой тебе, собственно, смысл иронизировать надо мной? На худой конец, чтобы отделаться от меня. Но для насмешек я уже достаточно неуязвим. К тому же я ухожу сам, меня не надо прогонять». «Я ведь вовсе не насмехаюсь», — закричал я. Шнайдер стоял в дверном проеме, на сравнительно большом расстоянии от меня нас как бы разделял газовый свет. «Назовем это презрением», — сказал он из своего «далека». «Конечно, ты вправе презирать. Не думай, что я не понимаю. Окольный путь займет лет десять, если не больше. Допустим, я не сознавал этого прежде, но твой разрыв с корпорацией должен был открыть мне глаза. Объяснив все, ты заставил меня устыдиться. «Видишь, я говорю без утайки». «Покольный путь десять лет, которые пройдут впустую, уже сейчас терзают мою душу словно десять фурий. Но что толку рвать на себе волосы? Я же говорил, я не такой сильный человек, как ты. Ты и тебе подобные могут сходу, сегодня же, совершить то, что мне, возможно, удастся только десять лет спустя. Неужели я должен поэтому отказаться от всяких попыток? Да, я учитываю свою уязвимость, знаю, что ее не превратишь в твердость». Я подверг себя тщательному анализу. Мягкое не станет жестким, такого не бывает, в крайнем случае мягкое черствеет, а потом рассыпается в прах. Однако я могу скрыть свою мягкотелость. Более того, я не стоял бы сейчас здесь, в твоей комнате, если бы до сегодняшнего дня мои усилия не увенчались успехом. Все вокруг голодные, все вокруг жаждут ухватить кусок. «Тот, кто покажет свою незащищенность, пропал, ведь и рак прячет непокрытую панцирем часть тела в какой-нибудь колючей раковине. Ну а через десять лет... Через десять лет людям навряд ли придет в голову, что я легко уязвим. Без конца кусая раковину, в которую я заберусь, они будут считать меня самым жестким, самым бесчувственным субъектом из всех, какие существуют на свете. Я окажусь в полной безопасности, ибо люди побоятся обломать зубы, нападая на меня». Такова цель, да. Зачем? Зачем все это? Удивительный вопрос. Особо удивительный в твоих устах, когда ты сделал такой шаг. Разве это не насмешка? И еще одно, без чего механизм саморегуляции не действует. Я не должен оглядываться назад, вспоминать детство. Иногда я ощущаю потребность нанести миру сокрушительный удар. Грубая ошибка, желание отомстить не что иное, как желание идти вспять, это непозволительно». Так же, как догадки о том, что случится спустя десять лет. Стремление увидеть будущее не должно завладеть человеком. Предвосхищение событий только ослабляет бдительность, сродни анонизму. Ты и впрямь хочешь поступить на завод?» «Да, то есть я должен», — сказал я. «Должен, должен», — придразнил меня Шнайдер. «Странно звучит, но почему именно на завод? Разве это не старомодно? В ближайшие десятилетия рабочим будет житься лучше, чем всем остальным». От всей души желаю им этого, но что общего у тебя с этими людьми, с хорошим самочувствием будущих победителей?» Я хотел что-то возразить, но он махнул рукой. «Можешь не отвечать, меня это не касается. Я думал о нищете, а не о твоих планах. Похоже, что с нищетой окраин, которую политики всех времен с такой любовью лелеяли, дабы иметь тему для своих предвыборных выступлений, теперь покончено. Нищету придется искать в других местах». Существует нищета, иногда я об этом догадываюсь, которую никто не замечает. Нет смысла ее замечать. Нет смысла с ней бороться. Эта нищета не приносит лавров. Страх перед возможностью заразиться охраняет ее от забот благотворителей. Только среди этих нищих можно будет опять обрести невинность. Прости за слишком высокопарную фразу, но при чем здесь рабочие? А может, по-твоему, материальная обеспеченность для всех, к которой мы стремимся как раз и ведет к той самой чудовищной и немыслимой нищете. Ну что ж, это тоже точка зрения. Но не мое, а твое дело ломать себе голову на сейщет. Мне до этого еще далеко. Шнайдер пошарил у себя за спиной, хотел открыть дверь. Ладно, завтра, когда все соберутся, я внесу предложение, чтобы тебя, кум инфамия, за дурную славу латынь, исключили из корпорации. Тем самым мы одним ударом убьем двух зайцев, или даже трех, Они опять станут мнить о себе, бог знает что, а меня сочтут прекрасным малым. И тебе тоже будет польза». «Здорово». С этими словами он вышел из комнаты, не поклонившись, не кивнув головой. Разговор был для него окончен, вопрос исчерпан, он поставил точку. Я побежал за Шнайдером, чтобы открыть входную дверь, смехотворный жест. Коридорчик был слишком тесен, я никак не мог обогнать гостя. Он уже прошел его и спускался вниз в темноте, ибо у меня на лестнице не было света. Я не осмелился крикнуть ему несколько слов вдогонку. Как можно кричать вдогонку человеку, для которого ты больше не существуешь? Ведь Шнайдер полностью переключился. Переключился на обратный путь или на что-нибудь еще, откуда мне знать. Во всяком случае, меня он вырубил из своего сознания. Я услышал, как внизу хлопнула входная дверь и вернулся к себе в комнату. От поднявшегося сквозняка газовая горелка издала громкий звук, а потом снова монотонно зашипела.